Глава шестая. Микнауру, как гид имел только один недостаток — склонность к преувеличениям. Его рассказы были столь невероятны, что их невозможно было принимать всерьез, но иногда Джонни все же одолевали сомнения. Верно ли, к примеру, что сестра Тесси или двухтонная Тесси, как звали ее островитяне, уехала из дому с острова Тонга? потому что ее извели насмешками, допекали маленьким ростом и называли не иначе, как «малышка» столь великие обыкновенные девушки ее племени. Джонни не мог себе этого представить, но Мик уверял, что именно так и было. «Ну, — Спроси ее, если не веришь, — предложил он с торжествующим выражением лица. Над лицом этим нависала черная шапка густых курчавых волос. Хорошо еще, что другие его рассказы легче было проверить. А когда речь шла о действительно важных вещах, он относился к делу серьезно. Как только доктор Кейт поручил Джонни заботам Мика, то немедленно отправился показывать ему остров. Однако лишь через несколько дней Джонни научился ориентироваться, потому что на этом маленьком клочке суши умещалось много всякой всячины. Прежде всего он узнал, что жители острова Дельфинов делятся на две группы — на сотрудников исследовательской станции, ученых и техников, и на рыбаков, которые жили дарами моря и обслуживали экспедиционные суда. Люди из рыбачьей общины обслуживали также силовую и водопроводную установки и работали в столовой, прачечной и на маленькой молочной ферме, где содержалось десять холеных коров. Коров завезли сюда после того, как профессор попытался ввести в употребление дельфинье молоко, — объяснил Мик. — Это был единственный случай, когда на острове возник бунт. — Ты здесь давно? — спросил Джонни родился тут? О нет, мои родители с острова Дарнулей в Торосовом проливе. Они приехали пять лет назад, когда мне было двенадцать. Плат хорошая, да и работа обещала быть интересной. Она и верно интересная? Еще бы. Я ни за что не вернулся бы на Дарнулей, даже на материк бы не поехал. Вот подожди, увидишь Риф тогда поймешь почему. Они свернули с расчищенных тропинок и пошли напрямик через лес, покрывавший большую часть острова. Деревья росли густо, но оказалось, что по лесу можно идти, не опасаясь колючек и ползучих растений. От Джонни-то был до сих пор уверен, будто тропический лес без них не обходится. Растительность острова была дикой, но вела себя хорошо. Джонни показалось, что многие деревья держатся на подпорках, но потом понял — каждая подпорка часть самого растения. Словно не доверяя мягкой почве, в которой они росли, деревья выпустили над землей дополнительные корни, служившие им опорой. Это панданусы. Их иногда зовут хлебными деревьями, потому что из плодов можно испечь нечто вроде хлеба. Я как-то попробовал, Ужасно невкусно. э, -э берегись. Но было поздно. Правая нога Джонни вдруг провалилась в пустоту по самое колено, а когда он попытался вытащить ее, то провалилась левая еще глубже. — Вот досада, — сказал Мик. Впрочем, он совсем не выглядел огорченным. — Следовало предупредить тебя. Тут целая колония больших буревестников. Они роют себе гнезда в земле, как кролики. Кое-где и шагу не ступишь, чтобы не угодить в такую нору. — Спасибо за объяснение, — саркастически сказал Джонни, когда наконец выбрался из ловушки и принялся счищать с себя землю. — Оказывается, на острове дельфинов можно многому научиться. Еще два-три раза норы клинохвостых буревестников доставляли ему неприятности, но тут лес кончился, и они вышли на песчаный берег восточной стороны острова, перед ними распахнулась великая пустота открытого океана. Трудно было поверить, что сюда он приплыл из-за этого далекого горизонта, что сюда привело его чудо, которое все еще оставалось непонятным нигде не признака жизни. Можно подумать, что они единственные обитатели острова. С востока на берег обрушивались сезонные бури, а потому строения и причалы находились на противоположной стороне. Ствол огромного дерева, выброшенный на песок и выцветший до бела за много месяцев, а может и лет под лучами солнца, служил молчаливым памятником какому-то урагану. На пляже виднелись даже большие, во много тонн, глыбы мертвых кораллов. Их могло выбросить на берег только волнами. Но сейчас все это выглядело очень мирно. Мальчики пошли вдоль песчаных дюн между опушкой леса и покрытым кораллами пляжем. Миг что-то искал и вскоре нашел. Какое-то большое существо, вылезавшее из моря на берег, оставило следы, похожие на отпечатки танковых гусениц. Следы вели к участку утрамбованного песка высоко над урезом воды. Миг принялся раскапывать песок руками. Джонни помог ему, и на глубине примерно 30 сантиметров они наткнулись на множество яиц, которые формой и величиной напоминали мячики для пинг-понга. Однако оболочка у них была не твердая, а кожистая и податливая. Мик снял рубашку, сделал из нее мешок и запихал туда столько яиц, сколько поместилось. — Знаешь, что это? — спросил он. «Да — Да, — поспешно ответил Джонни к явному разочарованию Мик. — Яйца черепахи. Я раз смотрел по телевизору фильм... Там показывали, как вылупляются маленькие черепашки, и как они выбираются из песка. — А что ты будешь делать с яйцами? — Съем, конечно. — Они вкусные, если приготовить с рисом. — Хм, меня не проведешь, — сказал Джонни. — Я их пробовать не стану. — А ты и не узнаешь, — ответил Мик. — У нас ловкий повар. Они пошли дальше, следуя изгибам берега, обогнули северную конечность острова, а затем и западную часть, прежде чем вернулись в поселок. Перед самым поселком находилось большое водохранилище, бассейн, каналом соединяющийся с морем. Прилив уже кончился, и канал был заперт воротами шлюза, которые задерживали воду до нового прилива. Ну вот и все, сказал Мик. Больше на острове ничего нет. В бассейне кувыркались два дельфина, точно так, как тогда в океане. Джонни хотелось подойти к ним поближе, но бассейн был огражден проволочной сеткой, на ней виднелась надпись, сделанная большими красными буквами. Соблюдайте тишину. Гидрофоны в действии. Мальчики послушно прошли на цыпочках мимо бассейна. Мик объяснил, Профессор не любит, когда кто-нибудь разговаривает поблизости. Это может сбить дельфина с толку. Однажды вечером какой-то дуралей-рыбак напился, пришел к бассейну и стал выкрикивать ругательство. Поднялся страшный скандал, и его выслали с первым же судном. — Что за человек этот профессор? — спросил Джонни. — Отличный. — Только не в воскресенье вечером. А что с ним происходит в это время? В воскресенье утром всегда звонит его старуха и уговаривает приехать домой. Ну, а он не соглашается. Говорит, что не выносит московского климата. Летом слишком жарко, а зимой слишком холодно. Из-за этого между ними происходит ожесточенное сражение. Но примерно раз в полгода оба идут на уступки и встречаются вместе, которое называется Ялтой. Джонни раздумывал над тем, что услышал. Ему хотелось знать побольше о профессоре Казани. Может, тогда он найдет способ продлить свое пребывание на острове. Рассказ Мика немного встревожил его, но, поскольку конец недели уже позади, следует надеяться, что у профессора еще несколько дней будет хорошее настроение. А он действительно умеет говорить по дельфинье? Спросил Джонни. Никак не могу представить себе, чтобы кто-то сумел подражать этим странным звукам. Сам он может произнести всего несколько слов, но с помощью счетно-решающих устройств переводит магнитофонные записи их разговоров. А потом он делает какие-то новые ленты и отвечает им. Ужасно сложное дело, но у него выходит. Все это произвело на Джонни большое впечатление и разожгло любопытство. Джонни был человеком любознательным, ему всегда хотелось разобраться, что почему и что откуда, но с какой стороны подступиться к изучению языка дельфинов он и вообразить не мог. — А ты думал когда-нибудь над тем, как сам научился говорить? — спросил Мик, когда Джонни поделился с ним своим недоумением. — Ну, вероятно, повторяю слова матери, — сказал Джонни немного грустно. Он едва помнил ее. Так оно и есть. Вот профессор и взял дельфинью маму с недавно родившимся детенышем и поместил их вдвоем в бассейн. И с самого начала слушал все их разговоры. Так он учился дельфиньему языку вместе с детенышем. — Хм, так это же совсем просто! — воскликнул Джонни. — Но ему понадобились целые годы и он все еще учится. Теперь, однако, он располагает словарем в тысячу слов и начал даже писать историю дельфинов. Историю? Да, это можно так назвать. У них нет книг, и поэтому замечательно развелась память. Они могут рассказать о том, что произошло в море много веков назад. Ну, по крайней мере, так говорит профессор. И это понятно. Ведь прежде, чем люди изобрели письменность, им приходилось держать все в голове, так же поступают и дельфины. Джонни думал об услышанном, пока они не достигли центрального квартала, закончив таким образом круговой обход острова. При виде всех этих зданий, где работало столько людей и сложных машин, ему пришла в голову вполне земная мысль. — Кто платит за все? — спросил он это должно обходиться в копеечку. Расходы не так уж велики по сравнению с тем, что уходит на космос, — отвечал Мик. Профессор начал пятнадцать лет назад всего с шестью помощниками, а когда он стал получать результаты, крупные фонды развития науки оказали ему полную поддержку. Так что теперь нам приходится устраивать каждые полгода генеральную уборку перед приездом целой кучи ископаемых, которые называют себя инспекторской группой. Профессор говорил при мне, что прежде было куда интереснее. — Ну, возможно, так и есть, — подумал Джонни. Но он считал, что и теперь островитянам здорово интересно. Он намерен жить так же.